Еще один поучительный пример убеждений являет нам Стэн Новак из Кливленда, участник моего семинара. Стэн вернулся домой с работы и обнаружил, что его младший сын Тим рыдает и катается по полу в гостиной. На следующий день ему предстояло отправиться в детский сад, и этим он выражал свое несогласие. Раньше Стэн в такой ситуации просто обманывался, отшлепал бы мальчишку, отправил его в спальню и сказал бы, что лучше знает, что ему нужно. Но после наших занятий он понял, что такой подход не поможет установить в семье нормальный климат и убедить ребенка послушаться. Поэтому Стэн сел рядом и подумал, если бы я был Тимом, почему мне не хотелось бы идти в детский сад? Они с женой составили длинный список того, что любит их сын начиная с рисования, смывающейся краской и кончая пением. Тогда они начали исполнять все по порядку. Вся семья принялась рисовать пальцами на кухонном столе. Тим всхлипывал в уголке, но постепенно перестал и попытался принять участие в рисовании. «Нет-нет», — сказали ему родители, «сначала ты должен пойти в детский сад и научиться правильно рисовать пальцами». С энтузиазмом вся семья прошлась по пунктам списка, постаравшись убедить младшего сына в том, что в детском саду все эти удовольствия будут ему доступны. На следующее утро Стэн проснулся рано, но оказался не первым, кто поднялся с постели. В гостиной он обнаружил Тима, спящего на кресле в гостиной. «Что ты здесь делаешь?» — спросил отец. «Я собираюсь в детский сад и не хочу опоздать», — ответил ребенок. Семья сумела пробудить в Тиме такой энтузиазм, какого бы они никогда не добились угрозами и наказаниями. Завтра вам придется побуждать кого-нибудь к какому-то действию. Прежде чем приступить, сделайте паузу и спросите себя, «Как мне заставить этого человека захотеть сделать это?» И, найдя ответ, вы избавите себя от долгого, нудного и бесплодного разговора о собственных желаниях.